Андрей Лоскутов. Это был мой последний поход в магазин. Это был мой последний поход в магазин, но тогда я об этом еще не знал. Заходя вместе с женой в подъезд, мы на входе столкнулись со здоровенной, громко пыхсящей теткой. Вдобавок ко всему, на плече она тащила большую клетчатую сумку а в каждой из рук у нее было по мешку. Негромко, крякнув и дыша, как бешеный буйвол, она, оттолкнув меня со своего пути, первой влетела в лифт. Пожав плечами, жена двинулась за ней следом. Я же вошел последним, встав спиной к тяжелым металлическим дверцам. Они, лязгнув, захлопнулись, прихватив меня за футболку. Почувствовав это, я попытался ее выдернуть, но не успел. Не сразу попав по кнопке своим увесистым пальцем, тетка нажала на кнопку своего этажа. Кабинка, дернувшись, начала поднимать меня вверх. Жена, закричав от ужаса, вцепилась мне в руки и потянула изо всех сил. Лифт тем временем продолжил подъем, оторвав меня на пару сантиметров от пола Отчаянно болтаясь в воздухе, я попытался стянуть футболку, но та уже успела врезаться в кожу Воротник стальной хваткой ухватился за горло Мой крик превратился в хрип Руки стали неметь, перед глазами все поплыло Меня охватил страх Огромная женщина, пронзительно завизжав, принялась топать и что-то кричать. Застряв, лифт остановился на месте, но челюсти не разжал. Я стал задыхаться. Действовать нужно было быстро. Счет шел на секунды. Я уже чувствовал холодное дуновение смерти, ее ледяной поцелуй, от которого холодеют синеющие губы. Жена принялась упомянуть рыться в сумочке на ходу, выбрасывая из нее содержимое, отчаянно пытаясь отыскать свои маникюрные ножницы. Наконец, перевернув сумку и разбросав все по полу, она дрожащими от страха руками ухватилась за ножницы и принялась резать футболку. И когда я уже начинал терять сознание, та порвалась, разлетевшись на часть. Я грохнулся на пол, Попутно сбив с ног жену и, лежа на полу у ног большой, рыдающий на взрыв женщины, судорожно хватая ртом в воздух, вдруг услышал, как лопнули разом все тросы, и лифт полетел вниз.